Глава четвертая. Порубежная река. Люди Шериха, Аюна уже научилась отличать их от всех прочих по острым волчьим клыкам, вышитым у горловины рубах окружили царевну и, не выпуская из рук оружия, пристально всматривались в ночь. Аюне даже казалось, что они по волчьей тянут воздух носом, пытаясь учуять, где притаился враг. Служанки, все еще не отошедшие после встречи со Змееголовым, робко сбились вокруг госпожи и наперебой рассказывали о пережитом ужасе. А юна молчала, стараясь осмыслить произошедшее. Трескотня служанок раздражала ее, но все же царевна не мешала им выговариваться. И без их слов она уже поняла, что на отряд Станимира напали накхи. Когда вождь потом подтвердил ее догадки, царевна ничуть не удивилась. Удивительно было другое. За событиями последних дней Аюна почти не вспоминала о Шираме и совсем позабыла, что направлялась к нему, чтобы стать его женой. А сарсан выходит, ни о чем не забыл. — Кто был рядом с Суви? — спросила она, прерывая служанок. — Я, Санселика. — тут же отозвалась одна из них. «Как выглядели разбойники?» «Там один только и был. Головы нет вовсе, вместо нее змея скалится, тело вроде человеческое. И я так испугалась, чуть не померла на месте». А он возок, взглядом обшарил, рявкнул. «Где царевна?» Суви ответила, что госпожи здесь нет. Змей сразу ее хвать и уволок в лес. Сомнений не было. Шрам послал людей по ее следу. «Но зачем ему это?» Ведь расстались жених и невеста хуже некуда. Царевна вспомнила, как надменный Нагх в приступе ярости увез ее из дворца, перекинув через седло. А последнее, что она ему пожелала, — увидеть его голову в корзинке палача. И после такого Сарсан все же мечтает ее вернуть. Он готов рисковать людьми, чтобы освободить ее. «Неужели он впрямь настолько в меня влюблен?» юная его вообразить подобного не могла. Эта мысль отчего-то взбудоражила ее. Не то, чтобы царевне вдруг захотелось увидеть отвергнутого нареченного. Но, оказывается, под обличием угрюмого убийцы скрывалось пылкое и преданное сердце. Однако у подобной преданности была и оборотная сторона. «Насколько я знаю, Накхов, они ведь теперь не отстанут». С тревогой размышляла царевна. «Они нашли меня и будут красться следом, вновь выжидая удобного случая, чтобы напасть». Людвяги расступились, и каюни быстрым шагом подошел Станимир. «Ну, нашли Суви», — подалась ему навстречу царевна. «Нет», — вождь мотнул головой, — «и не искали». «Почему?» «Ее похитили, верно перепутав с тобой». Мне это удивительно, но что возьмешь с Накхов, видно все столичные девицы для них на одно лицо. Они утащили ее в лес, искать ее там ночью — дело бесполезное. Лучше уж сразу перерезать себе горло. Но одно могу сказать точно, — добавил он мягче, заметив расстроенный вид Аюны. С собой они ее, конечно, не потащат. Убедятся, что она не ты, отпустят. Или убьют. Или убьют. Кивнул Станимир. — В этом случае искать ее тоже незачем. Если же Накхи ее отпустят, твоя служанка скоро придет сама. Вождь умолк, глядя перед собой. Юна покосилась на него, пытаясь догадаться, о чем он думает. Станимир выглядел спокойным, как всегда. Но ей все же казалось, что он встревожен. — Если бы хоть знать, сколько их там в лесу вырвалось у него. — Накхов? «Да. Они разобрали мост, желая, чтобы мы заночевали на этом берегу. Мы так и сделали. Терпеть не могу плясать под чужую дудку. Стало быть, ночью надо ждать неприятностей». Он поразмыслил еще немного, вскинул голову, будто что-то придумав, и схватил Аюну за руку. «Идем со мной», — тихо велел он. «Куда?» «К реке». Зачем? Вент не отвечая потянул царевну за собой. Идем. Удивленная юна не нашла, что ответить и последовала за ним. Проходя мимо служанок, вождь вдруг остановился, внимательно оглядел их и приказал: эту высокую переодеть, обрядить царские одежды, пусть издали выглядит как аюна. Что ты задумал? С любопытством спросила дочь Ардвана. Сейчас сама все увидишь. С берега реки доносился треск, стук топоров, перекличка голосов. Воины спора рубили под лесок, стаскивали к берегу кусты и складывали их ветвями наружу. Конечно, от настоящего нападения такая града не спасла бы, но всякий, кто попытался бы пробраться внутрь устроенного на скорую руку стана, наделал бы немало шума. Устроившись за высокой травяной кочкой, Янди наблюдала, как тянущаяся дугой колючая стена у берега становится все выше. Она и раньше встречала подобные укрепления. У жителей здешних мест было принято так ограждаться от лесного зверья и чужих людей. когда им приходилось ночевать под открытым небом. На связанные ветки лютвяги вешали бубенцы. Если даже удастся подойти с наветренной стороны, чтобы не почуяли собаки, бесшумно пролезть не получится. «Не просто будет пробраться», — пробормотал притаившийся рядом Ауранг, который думал о том же самом. «Не уверена, что нам вообще надо туда пробираться». С досады это звалась Лазучица. Скорее всего, юны там нет. Накхи сунулись за ней, думая, что она в воске, но утащили лишь одну из служанок. Ты же сам видел. А вдруг за ней-то они и приходили? Лазучица насмешливо глянула на спутника. Ну, конечно. Влюбленный Накх решил похитить свою красотку. Представить такое сложно, но в столице какой-нибудь гусляр мог бы сочинить об этом замечательную песню. Там вообще любят сказки о том, как утонченное дева путается с каким-нибудь дикарем, — добавила Янди, ухмыляясь. Махнач бросил на нее взгляд из-под лобья, но промолчал, лишь заметил. — Похоже, наков совсем мало. За царевной бы прислали отряд побольше. — Большой отряд. Оставляет много следов. Венды-охотники. Они умеют читать следы не хуже, чем ты. А теперь рассуди сам. Накхи напали быстро и с разных сторон. У них было одно мгновение. И уж точно они не перепутали бы царевну с одной из ее служанок. А это значит что? — Да, похоже, ты права. В воске Аюна не было. — кивнул Ауранг. — Ну, в таком случае, где же она? — Понятия не имею. Царевна не видно с самого утра. Может, она осталась в селении Туричей? — Если так, — воспрянул Ауранг, — мы должны скорее туда вернуться. Или люди Шериха могли заметить нахов еще с утра, — продолжала рассуждать Янди. Предположим, Станимир решил увести врагов за собой, а царевна могла поехать позднее по лесным тропам с небольшой охраной. — Да как мы найдем ее теперь? — Похоже, надо идти к селению как можно скорее. Если Станимир решит заняться ловлей накхов, скоро в здешнем лесу соберется больше вендов, чем блох в собачьей шкуре. Тихо, пытаясь не шуршать, они выбрались из кустов на дорогу и двинулись прочь от реки. Шли быстро, прислушиваясь к каждому звуку. В лесу быстро темнело. Вскоре окрестности погрузились в непроглядные промозглые осенние сумерки. Вдруг Янди остановилась, и на ее лице отразилось удивление. Откуда-то из-за деревьев доносился нежный голосок, тихо напевавший на языке аратты. «И сварха озари мне дни, меня в дороге сохрани, зажги мне в полночь огни, домой верни». Ауранг невольно заулыбался. Немудрящие песенки в столице учились с детства. Считалось, что с ее помощью заблудившийся ребенок всегда отыщет путь к родному порогу. — Это еще что? — насторожилась Янди. — Откуда здесь? — она осеклась и прыснула в кулак. — Это же Суви. Что она тут делает? — Идет к царевне, — предположил Ауранг. — Хочешь сказать, она умудрилась сбежать от Накхов? Вот отчаянная девчонка. Прогуливается по Венским Чищевым, да еще и песни распевает. «Даже я бы так не смогла. Пожалуй, стоит с ней поздороваться. А теперь быстро в кусты». «Зачем?» Лазутчица молча схватила час за руку и утащила с дороги в густой подлесок. «Нет, конечно, она не сбежала, я пошутила», — зашептала она. «Накхи наверняка ее отпустили, и теперь за ней следят. Нельзя, чтобы они нас заметили». «Как же ты собираешься здороваться?» Янди прищурилась. «Она сама к нам придет?» С небольшой помощью одного зубастого кота. Суви шагала по натоптанному большаку, негромко мурлыча песенку-молитву, услышанную когда-то еще от бабушки. В давящих сумерках пение помогало бороться со страхом. Небо было затянуто низкими облаками. Хоть глаза девушки и привыкли к темноте, но она едва могла разглядеть дорогу под ногами. Лес по обе стороны дороги вовсе казался непроницаемой стеной. «Здесь наверняка водятся звери, но, говорят, осенью их бояться нечего, они сытые». Суви не могла вспомнить, где это слышала. Сама она впервые попала в лес, только когда ее вместе с соревной утащили туда лютвяги. То, что с ней недавно случилось, казалось делом прошлым, и даже Накхи не такими уж страшными. Да, в первый миг она перепугалась до полусмерти, но ведь в конце концов они отпустили ее. Суви думала, как расскажет царевня о разговоре с их вожаком по имени Даргаш. «Исвар Холочезарный, лишь бы Станимир не вздумал отдать нас всех Накхам!» При воспоминании о змеилицам предводители у Суви снова начинали трястись под жилки, но в то же время невесть почему разбирал смех. Может, потому что легко отделалась? Вдруг в придорожных кустах раздалось очень недвусмысленное рычание. Девушка, мгновенно взмокнув, медленно повернула голову. Прямо напротив нее у края дороги чернела тень высотой с молодого бычка и таращила на нее желтые глаза. Суви завизжало так, что рыкун попятился и опрометью бросилась в лес. Сообразив, что с ним, наконец, играют, Саблезубец устремился следом. Лишь донесшийся из леса окрика оранга заставил его повернуться в другую сторону, Но сейчас, кажется, и любимый хозяин был не прочь поиграть. Ломая сухие ветки, Махнач бросился в чащу, а радостный саблезубец с большими прыжками поскакал за ним. На другой стороне дороги едва мелькнули две черные тени и тоже скрылись в лесу. Суви бежала, не чувствуя под собой ног, спотыкаясь, царапая лицо и обрывая платье о низкие ветки. Ей казалось, что вот еще немного, и ужасная тварь догонит ее, что она чувствует горящее дыхание желтоглазого чудовища. Но тут из-за ствола дерева, мимо которого она пробегала, появилась рука, зажала ей рот и дернула в сторону. — Тихо, Суви, тихо! — раздался жаркий шепот возле уха. — Зверя нет. — Ты кто? — придушенно пропищала служанка. — Успокойся, это я. — Янди? — девушка осмыслила услышанное и чуть не расплакалась от облегчения. — Вот так встреча! Какая радость-то! Лазутчица, видя, что ее узнали, отпустила девушку. Суи принялась оправлять истрепанные ветки платье. платья. — Ты идешь за нами? — Госпожа так беспокоилась о тебе. — Конечно, иду, — резко ответила лазутчица. — Мой долг — охранять Соревну. Я собираюсь освободить ее. Ты готова мне помогать? — Да, конечно, но... — Сувина хмурилась. — Знаешь, госпожа сама не своя с тех пор, как встретила Станимира. Она глаз с него не сводит, а он такой ласковый, такой заботливый. — Тебя это тревожит? — прищурилась Янди. — Конечно, нас всех это тревожит. Разве не он велел нас захватить? «Куда он везет, царевна? Что собирается сделать с ней?» «Эти вопросы должна была задавать сама Юна, а не ее служанки. хмыкнула Янди. «Ладно, теперь отвечай подробно и постарайся ничего не забывать. Где сейчас царевна?» Утром Станимир подарил ей красивый доспех и золотистого коня. Весь день она провела рядом с вождем. «Она ехала со Станимиром в новом доспехе и шлеме?» переспросила Янди, чувствуя, как щеки начинают гореть от стыда. Светлое солнце, какая глупая промашка!» «Так и было», — подтвердила Суви. «А Накхи думали, что царевна в воске напали и захватили меня». «Да, я знаю». «Чего они хотели?» «Чтобы я передала миру послание от Даргаша и из рода Афая». Девушка принялась пересказывать требования Накха. «Вот он что задумал!» – пробормотала Янди. «Ловко. Немудреная, наверное верная затея. Будь на месте Станимира какой-нибудь иной вождь, он наверняка бы выслал большую часть своих воинов в лес, охотиться за змееголовыми. головами. Акхам это лишь на руку. Они старательно раздергивают отряд Станимира. Часть воинов возится у моста, налаживая переправу, часть сторожит Аюну». Если придется еще и суда людей отослать, Накхам не составит труда проникнуть ночью в стан и похитить царевну. Тем более, враг полагает, будто после вечерней засады Накхи укрылись в чаще. Как учат сестры наи, если ты близко, заставь врага думать, что ты далеко. Сколько людей у этого Даргаша? Суви наверняка всех не видела, но вряд ли больше пары дюжин». Вполне достаточно, чтобы снова налететь, схватить царевну и быстро уйти. Но вести бой у них не выйдет. Особенно, если враг нападет внезапно. Губы Янди растянулись в хищной улыбке. — Ты такая смелая, — с уважением сказала Суви. — Одна в лесу настоящий воин. Я бы так не смогла. Госпожа точно захочет наградить тебя за верность. Лазучица кивнула. «Вот если бы кто-то помог Вентам обнаружить Накхов. а что, если это буду я?» «Янди!» — окликнула ее девушка. «Что мне делать? Ступай и выполни приказ Даргаша». «А как же тут жуткий зверь?» «Зверь сейчас заводит в болото тех, кто следил за тобой. Расскажешь Станимиру о Накхах, а потом шепни, госпоже, что мы с верным Аурангом тоже здесь». «Поблизости. Мы идем за ней, чтобы защитить ее и вытащить из плена, если она прикажет». «Она не прикажет», — с сомнением ответила Суви. «Раньше, пока нас тащили разбойники Шериха, да, Санселика и позвала бы тебя на помощь. Но теперь они со Станемиром. «Они со Станемиром. раздраженно повторила Янди. «Предупреди ее». что красавчик Вент совсем не тот, за кого себя выдает. Я давно его знаю. Уж поверь, скоро он себя покажет. Госпожа не станет меня слушать, — печально ответила Суви. А ты все равно скажи. И да. Если мы с Аурангом ей не нужны, пусть царевна скажет нам об этом в лицо. Мы прошли половину Аратта, оберегая ее. А юна дочь царя и сама знает, как следует ценить преданность. — А все-таки скажи об этом. У порубежной реки, несмотря на поздний час, горели костры и кипела работа. Из-за колючей изгороди неотрывно вглядывались в ночную темень вооруженные стражи. Все остальные быстро, точно не в первый раз, разбирали на доски телеги и сколачивали настилы. Одни трудились на берегу, другие бродили у берега по поясу в воде, прощупывая дно и втыкая в него длинные колья. Шум стоял, как ясным днём, на торжеще. Громкие голоса, выкрики, забористая ругань, стук топоров, треск дерева. Венды перетаскивали собранный настилы к воде, сопровождая каждый шаг размеренным заунывным пением. «Зачем ты меня сюда привёл?» — спросила Аюна. — Невозможно пересечь реку, пока не дошел до нее, — усмехнулся Станимир. — Мы вот уже дошли. — Но моста нет, и, похоже, до утра они не управятся. — Точно не управятся, — кивнул вождь. — Я им запретил. — Как же мы тогда переберемся? Станимир улыбнулся и ткнул в темную, едва освещенную отблесками костров воду. — Человек не телега, ему мост не нужен. То Нет!» — возмутилась Аюна, попятившись. «Я туда не полезу!» Ей вдруг очень явственно припомнилось, как черные воды, вышедшие из берегов Радхи, захлестывали ночной город. Как барахталась она, цепляясь то ли за опрокинутую скамью, то ли за выдавленную потоком дверь. «Ты что же, боишься?» «Я не желаю туда идти». «Ну да, припоминаю». Дривы рассказывали мне, что светлый яндар правит лишь там, где светят его лучи, а под водой царство холодного ячура. — Причем тут какие-то дривские боги? — Я не допускаю, чтобы та, в ком течет священная солнечная кровь, та, кого и сварха защищает, как свою любимейшую дочь, боялась воды. — Я не боюсь воды. Я же пью ее. — Тогда идем. Эту даже и пить не нужно будет. Аюна помотала головой. Речка была невелика, до другого берега рукой подать, но она не могла заставить сделать себя и шага. Станимир подошел к ней вплотную. Царевна невольно сжалась. Ей вдруг подумалось, что могучий Вен запросто может схватить ее и бросить в воду, как котенка. — Тут уж сколько ни кричи, ни вырывайся, не поможет. Но вождь лишь положил ей руки на плечи и заговорил негромко, увещевая. «Я знаю, тебе страшно. Я никому не скажу. Просто доверься мне. Я же поверил, когда встал под твой выстрел. Думаешь, мне не было страшно?» «Бояться было совершенно нечего», — вспыхнула юна. «Я училась стрелять из лука с трех лет». «А я в детстве пособлял жрецам, пока отец учил моих старших братьев владеть оружием. Но, как видишь, не больно-то мне это пригодилось. Зато, когда я вырос, научился кое-чему другому». Станимир заглянул в лицо Аюны одним взглядом, будто выжигая ее страхи. «Хочешь узнать, каково оно — быть оборотнем?» В стороне от костров шума и суеты, подсвисавшими над рекой Ивами, вождя поджидал один из лютвягов с двумя объемистыми мешками. — Что там? — с подозрением спросила царевна. — Такая вещь, о которой я ни в коем случае не должен тебе рассказывать. Аюна хмыкнула. — Заколдованная шкура? Станимир широко улыбнулся и что-то сказал лютвягу. Тот принялся сноровисто распутывать завязки на одном из мешков. Затем рывком вытащил из него нечто очень странное. «Да это и в самом деле шкура», — с внутренним холодом подумала Аюна, разглядывая нечто похожее на широкую рубаху из темного меха невиданного зверя. «Уж не знаю, насколько она заколдованная». Князь Вендов наклонился, его помощник начал ловко натягивать шкуру на вождя. Сразу после этого Лютвяк достал из мешка длинные куски такой же шкуры и, продев их в петли, начал плотно обматывать ими руки и ноги Станимира. А Юна следила за ним, внутренне поеживаясь. «Зачем бывший глава Венской стражи рядится таким чудищем? К чему говорил о реке? Зачем упоминал, что прежде назначил был служить богам?» Заметив ее взгляд, вождь усмехнулся, явно довольный замешательством царевны. «Это одеяние, сшито из шкурок выдры», — объяснил он наконец. «Его швы промазаны пчелиным воском. В нем можно спуститься под воду и не промокнуть. Ну, почти не промокнуть». Помощник тем временем подал вождю нечто вроде кожаного шлема с устрашающей личиной то ли человека, то ли зверя, до такого, что встречи с ним можно было пожелать лишь врагу. «Снимай свой доспех, мой человек поможет тебе обратиться водяным зверем». Гулко прозвучало из-под диковинного шлема. Станимир заправил кожаную бармицу под ворот и дернул утяжки с обеих сторон. Его помощник Лютвяк, не говоря ни слова, подошел к Аюне и принялся снимать с нее доспех. А Юна поглядела на Станимирова в облике диковинного зверя, и ей чего-то стало не страшно, а смешно. Будто бы он стал одной из раскрашенных статуй праведных дивов, стороживших врата столичного храма. Хвала и славы, это не колдовство. скорее нечто вроде доспеха только для хождения под водой, сказала она себе. Представляю, как перепугаются враги, если из-под воды внезапно вылезут такие выдры. Она вспомнила, что сейчас им обоим предстоит лезть с головой в черную холодную воду и вновь задрожала. Будто почувствовав ее сомнение, Станимир протянул ей руку. — Мы просто прогуляемся по дну. Он вытащил из мешка веревку с привязанными камнями и обернул ей вокруг пояса. — Это поможет не всплыть раньше времени. Если водяные не решили тебя прибрать к себе, утонуть — дело непростое. Затем Станимир взял длинную полую камышинку. Когда Лютвяк закончил облачать Аюну, она последовала его примеру. Помощник отошел к кострам, что-то крикнул, и тут же воины, шумя и переругиваясь, потащили к реке очередные куски настила. — Теперь перейдем! — Станимир потянул соревну за собой. — Те, кто выслеживает тебя, не смогут увидеть ничего, кроме суматохи на берегу! Около самой кромки воды они остановились. Давишний Литвяк вытащил из поясной сумы кусок лепешки и, выговорив, нечто нараспев, бросил хлеб в воду. «Ты же говорил, что ворожбы не будет!» Собственный голос из-под звериной личины показался Аюне чужим. «Какая ж это ворожба! Мой человек попросил водяных не мешать нам и предложил им угощение. Ночью водяные бывают опасны». «Хорошо еще, что сейчас не полнолуние!» Царевна снисходительно улыбнулась. «Дикарь останется дикарем, хоть бы он и служил в столице!» «Это и есть вражба!» «Ну тогда считай, что он покормил рыб!» Они вошли в воду. Ноги Аюны сразу погрузились в вязкий глубокий ил. Она испуганно дернулась, пытаясь высвободить их. Станимир крепче сжал руку царевны. Аюна вдруг призналась себе, что ей это приятно. Медленно переступая, две «выдры» бесшумно погружались в реку. Когда вода, постепенно обволакивая холодным коконом, дошла до горла, девушка бросила на своего провожающего испуганный взгляд, но взяла себя в руки, и через миг темная вода сомкнулась над ее головой. Все вокруг погрузилось в душный мрак, где единственными звуками были дыхание и частое биение сердца. На миг царевне стало так страшно, что она чуть не выскочила обратно на берег. Верно, она так и сделала бы, ни обнимисто ни мир ее за пояс. Кажется, он что-то говорил, под водой было не слыхать, но его близость и поддержка подействовали на девушку куда сильнее любых слов. Сколько длилась эта прогулка в колышущейся тьме, Аюна не поняла. Наконец Станемир остановился, сбросил увешанный камнями пояс, помог избавиться от тяжелой ноши Аюне, и спустя миг их головы оказались над водой. Девушка оглянулась. Ярко озаренный кострами строящийся мост остался на другой стороне. Едва они выбрались на берег, из лесу появился шерих, ведя в поводу коней. «Приветствую тебя, санцелика, в землях лютвягов», — сообщил Станимир, снимая с головы звериный шлем и помогая избавиться от него Аюне. «Что, люди готовы?» «Скоро будут», — кивнул его побратим. «Мы будем ждать вон в той роще. Привези побольше теплой одежды. Видишь, царевна замерзла». «Как велишь», — холодно отозвался Шерих.